И Сашин искудков мобилизовал разъездные егидовские Жигули. Надежда Борисовна осторожно под руку свила дочь с крыльца. Вера двигалась медленно, сутулилась, лицо её было бледным до восковой желтизны, а зимнее пальто с меховым воротником стало неожиданно мешковатым. Саше показалось, что за две недели в больнице Вера постарела лет на 30. Она застенчиво улыбалась, но было видно, что улыбка эта даётся ей через силу. Вот мы и получили Верочку нашу, приговаривала Надежда Борисовна. В палате там душно, а дома откроем дверной балкон, свежий воздух пустим, ты и поправляться начнёшь. Первая ошибка сапёра. Здравствуйте, аналитик, вызывали меня? Дорогой друг. А ещё говорит, чтобы я вас с плохими новостями не ассоциировал. Что опять стряслось? Я, наверное, виноват, дорогой друг. Похоже, я сделал ошибку. Сколько раз ошибается сапёр? Аналитик. Однажды, дорогой друг, однажды. Ответ неправильный. Два раза. И первый, когда становится сапёром. Так что там у вас? Амон двери ломает. Нет, слава богу, пока ещё нет. Просто на ваше имя поступил некий заказ, который, как я полагаю, вас вряд ли заинтересует. Это я решил сам аналитик. Проблема-то в чём? Речь идёт об одном коммерсанте, родом из Сирии, который плохо адаптировался к нашим условиям. Бедняга решил, что если его перестало устраивать крыша, он может самовольно её поменять. Действительно бедняга. И действительно неинтересно. Вы заказчиком имеете в виду не сирийца, а его нынешнего опекуна? Что вы скажете о небезизвестном Журбе, Андрей Аркадич? Упырек, конечно, но в целом не из худших. Значит, дорогой друг, я был прав, полагаю, что данная персона в сферу вашего внимания еще не вошла, не вошла. Так какую ошибку вы совершили? Гарантировали, что я ему голову отверну? Почти. Видите ли, я был вынужден. Дать обещание, что по крайней мере попробую вас уговорить. Это произошло несколько лет назад. Петр Федорович Сорокин, он же вор в законе, француз, тихо и мирно катил по Приморскому шоссе не на джипе и подавно не на мерседесе, а всего лишь на новой девятке. Он был далек от ухорства пресловутых малиновых пиджаков. и держал, как положено в сельённых пунктах, не больше 60. Он миновал Лахту, скоро промелькнула и белая табличка Лисий нос. Вот знакомая деревянная башенка, чья-то бывшая дача, превращённая в продовольственный магазин. И тут, на дороге перед собой, француз увидел человека на костылях. Человек решительно двигался поперёк проезжей части, принципиально не замечая им чаще и самошины. Сорокин немедленно сбросил газ и весьма вовремя прямо перед носом у девятки инвалид тугадил костлёв в выбоину асфальта и рухнул в растяжку. Слава богу, у Сорокинской машины было всё в порядке с покрышками и тормозами, да и по быстроте реакции старый вор дал бы фору иным молодым. Страшно завизжав, остановленная девятка нависла бампером над упавшим, но не коснулась его. Пётр Трофинович вылетел из машины и склонился над Малейдом. Мальчиш схватил его подмышки одним рывком и поставил на ноги. Силы французу тоже пока ещё было не занимать. Парень подхватил один костыль, но выронил другой и тяжело опёрся на капот. Только тут Сорокин как следует его разглядел. Коляка выглядел вчерашним студентом, но уже успел опуститься. Грязная рубашка, рваные брюки. На шее платок, в который, по-видимому, неоднократно смаркались. То, что у вече были настоящие, Сорокин определил сразу. Ноги у парня имелись, но, похоже, вовсе не действовали. Он даже смотал их вместе верёвкой, чтобы при ходьбе служили хоть какой-то опоры. А на спасителе своего он смотрел не с благодарностью, а с презрением и злобой, так словно во всех несчастьях его жизни был виноват именно Сорокин. На данный момент он выглядел трезвым, но выхлоп однозначно соответствовал застарелому перегару. Смотри, какой серьёзный, неожиданно усмехнулся француз. Куда направляешься-то, герой? В собес?